Вместо кирки попробовал работать железным ломом. Он годится только слишком тяжёл. Затем остаётся лопата или заступ. Без неё никак не обойтись, но я решительно не придумаю, как её сделать. 18 ноября. Отыскал в лесу материал для своих построек. Нашёл то дерево или похожее на него. которые в Бразилии называют железным за его необыкновенную твёрдость. С большим трудом и сильно попортив свой топор, отрубил от него кусок и притащил домой. Он оказался неимоверно тяжёлым. Я решил сделать из него лопату. Дерево было такое твёрдое, что эта работа отняла у меня много времени, но другого выхода у меня не было. Мало помалу предала обрубку форму лопаты. Причём рукоятка вышла не хуже, чем делают у нас в Англии. Но широкая часть, не будучи обитой железом, прослужила мне недолго. Впрочем, я достаточно воспользовался ею для земляных работ, и она очень мне пригодилась. Но я думаю, ни одна лопата на свете не изготавливалась таким способом и так долго.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 Для оси нужен был железный стержень, которого у меня тоже не было. Пришлось оставить это. Чтобы выносить вырытую землю, я сделал нечто вроде корыца, в каких каменщики держат и звездку. Корыца было легче сделать, чем лопату. Тем не менее, все вместе корыца, заступ и бесплодные попытки смастерить тачку отняло у меня по меньшей мере четыре дня – не считая утренних экскурсий с ружьём. Редкий день я не выходил на охоту, и почти не было случая, чтобы я не принёс себе что-нибудь на обед. 23 ноября. Пока я изготавливал эти орудия, вся остальная моя работа стояла. Докончив их, я опять принялся рыть пещеру.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 иначе я не мог быть уверен, что обвал не повторится. 11 декабря с сегодняшнего дня принялся за эту работу. Пока мист поставил в виде подпоры два столба, на верху каждого из них укрепил крест на крест по две доски. Эту работу я окончил на следующий день, поставив ещё несколько таких же столбов с досками Я через неделю окончательно укрепил свод. Столбы стоят в ряд и служат в моём погребе перегородкой. 17 декабря. С этого дня по 20-е число прилаживал в погребе полки, вбивал гвозди в столбы и развешивал всё, что можно повесить. Теперь у меня будет хоть какой-то порядок. 20 декабря. перенёс все вещи и разложил по местам прибил несколько маленьких полочек для провизии вышло нечто вроде буфета досок остаётся очень мало и я сделал себе ещё один стол 24 декабря проливной дождь всю ночь и весь день не выходил из дома 20 Пятое декабря. Дождь льет непрерывно. Двадцать шестое декабря. Дождь перестал, стало гораздо прохладнее. Очень приятная погода. Двадцать седьмое декабря. Подстрелил двух козлят. Одного убил, а другого ранил в ногу, так что он не мог бежать. Я поймал его и привёл домой на верёвке. Дома осмотрел ему ногу, она была перебита, и я забинтовал её. Примечание. Я выходил этого козлёнка. Сломанная нога сраслась, и он отлично бегал. Я так долго ухаживал за ним, что он стал ручным и не хотел уходить. Он пасся на лужке перед палаткой.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 3 января. Начал строить ограду или вернее вал. Всё ещё опасаясь неожиданных нападений, я решил сделать её как можно более прочной и толстой. Примечание. Моя ограда уже описана на предыдущих страницах, и потому я опускаю всё, что говорится о ней в моём дневнике. Довольно будет заметить, что я провозился над ней